Глава девятая Главное, Николь не валялась бездыханная посреди комнаты, что внушает хоть какой-то оптимизм. «То есть в квартире пусто, а вы проверяли ее машину?» — спросила Вероника. «Она на месте?» «На каком месте?» Маринка снова потерла виски. «Нет, не проверяли, не сообразили. Нас сбила с толку дурацкая записка. Понимаешь, Костик нашел на столе записку, написанную Николькиной рукой». С какой стороны не посмотрели, а записка странная. Там было сказано «Холодильник наш компас земной». «Чего-чего?» – протянула Вероника недоверчиво. «Все равно то, что ты слышала. Наш компас земной, и все. В конце стоит точка». Костик, разумеется, отправился проверять холодильник. К передней дверце магнитом была пришпильна еще одна записка. «Ты вот сейчас просто не поверишь. На ней были нарисованы три елки, рядом скворечник, на скворечнике цифра один». Сверху надпись «Дятел», а внизу дорожка из человеческих следов. «Если хочешь, я сфотографирую и пришлю. Тебе что-нибудь приходит в голову? Я все думал, возможно, я чего-то не знаю, и ты мне объяснишь». Вероника быстро перебрала в уме все, о чем они разговаривали с Николь в день свадьбы. Нет, про дятлов пропавшей подруге точно не упоминала. «Понятия не имею, что это за чертовщина. Но, если честно, ты меня немного успокоила». «Если Николь писала записки, то кому? Наверняка нам с тобой. И раз записки для нас, значит, у Никольки был какой-то план. Скорее всего, ее не убили и не украли, а она ушла из дома сама». «Я об этом не подумала», — встрепенулась Маринка. «Но зачем она написала записки, которые мы не можем расшифровать?» «Может быть, и сможем, если хорошо подумаем. Пришли мне изображения со скворечником», — напомнила она. Вероятно, первая записка была просто наводкой на главную, вторую. Оставя на картинку со скворечником на столе, мы бы могли не придать ей значения. Выходит, Николь зашифровала записку, потому что опасалась, что в ее квартиру могут проникнуть посторонние. Маринкины глаза заблестели. «Если б я знала», — ответила Вероника. «Кстати, а сама ты мне что за набор букв прислала?» «Набор букв?» Мне казалось, что я все очень толково изложила пробормотала Маринка. Открыла, по всей видимости, свою записку и прочитала. Я поняла, почему ДБХУ, но не говорит, срочно нап. Что ты знаешь про Дятлов? Да тут же все прозрачно. Елена Семеновна поняла, почему дядю Борю хватил удар. Но не говорит, срочно напиши, что ты знаешь, про дятлов. Ты ведь знакома с нашей экономкой Еленой Семеновной? Стоя, которой 90 лет? 86, поправила Маринка. Елена Семеновна всегда относилась к отчиму без восторга. И он, соответственно, к ней. Но мама взяла с него слово, что Елена Семеновна останется при доме в Кипеловке навечно. Ну и вот, теперь экономка твердит, что знает, почему отчиму хватило удар. Называет его душегубом и говорит, что тот получил по заслугам. Я пытала ее почти сутки, но ничего не добилась. — А у вас в последнее время не случалось в доме чего-нибудь ужасного? — У нас кот пропал. Тотчас ответила Маринка. «Думаешь, отчим в этом виноват?» «Вряд ли. Они с котом неплохо ладили». «Погоди, я думаю», ответила Вероника. «А может быть, Елена Семеновна тоже узнала про подружку твоего отчима?» «Она про нее давно знала, сердит, ответила Маринка. «Все знали, кроме меня». «А вдруг... Только ты на меня не ори. А вдруг дядя Боря как-то связан с тем, что Николь пропала?» с Замиранием сердца спросила Вероника. Я постоянно об этом думаю, но как проверить?» И тут же с чувством воскликнула. «Господи, хорошо, что я вышла замуж именно за Костика. Он такой... понимающий. Если бы не Костик, я вообще не знаю. Сейчас позвоню, попрошу его поискать машину Николь возле ее дома. Пусть не по номеру ищет, а по логотипу», — подсказала Вероника. Николь рекламировала языковую школу, разместив логотип люксово-английского на боковых дверцах и заднем стекле своего автомобиля. Он и сам догадается. Маринка пригладила волосы обеими руками, провела ладонями по лицу, будто отгоняя страхи, и спросила. «Ну, рассказывай теперь про Медниковых, что там у вас творится. Ты узнал, чего им надо?» «Конечно, узнала», — ответила Вероника. Лидия допрашивала меня в самолете целых два часа. Ей казалось, что она ведет допрос очень искусно, но меня на Микине не проведешь. Я в своей жизни взяла столько интервью, что из них получилось бы три войны и мира, а может даже четыре. Так что я довольно быстро выделил основные пункты. Им хотелось знать, не поженились ли Николь с Богданом тайно, не беременна ли она и не дарил ли ей Богдан каких-нибудь драгоценностей из своего наследства. «Что еще за наследство?» – встрепенулась Маринка. Глаза у нее загорелись, и Вероника посчитала это хорошим знаком. Для расследования нужна энергия, нельзя, чтобы кто-то из них повесил нос. У Богдана недавно умерла бабушка Эльза, принялась объяснять она. Насколько я поняла, это мать Медникова-старшего. Бабушка Эльза очень любила внука и отписала ему свою квартиру. О квартире всем было известно заранее, так что тут никаких сюрпризов. Но Медников в считает, будто Эльза владела некими сокровищами. Однако, что это за сокровища, никто не ведает. Леди полагает, что речь идет о старинных украшениях. «Так, может быть, весь квардак из-за них?» – воскликнула Маринка. «Сокровище хотя бы объясняет покушение на Николь. В чем там дело, мы, конечно, не знаем, но, по крайней мере, проклюнулся потенциальный мотив. Кстати, эти гипотетические сокровища объясняют, почему Медниковы примчались в Ярославль за Николь. Они думали, вдруг она наложила лапу на фамильные бриллианты. Или Николь с Богданом поженились и задвинули камушки на какой-нибудь аукцион. «Потому-то и не позвонили заранее, хотели застать врасплох». «А что? Весьма правдоподобно, согласилась Маринка. «Знаешь, может быть, Николь действительно связана с драгоценностями, но убить хотят меня», — напомнил Вероника. «Поэтому у нас в запасе всего неделя. До окончания круиза мы должны распутать это странное дело. Возвращаясь в Москву, я хочу быть уверена, что в аэропорту в меня не выстрелят из духового ружья и не поразят отравленной стрелой». «Как думаешь, если Медниковы промухают, что ты не Николь, они не сдадут тебя на границе?» – обеспокоилась Маринка. «Понятия не имею. Кстати, Медниковых становится все больше. Оказывается, с нами плывут еще брат Леонида Филипповича и его жена. Мне жутко не по себе. Вдруг по какой-то ужасной случайности этот брат знаком с Николь? А тебе обязательно с ним видеться? Ха, я бы и не виделась. Не слишком, если честно, приятная компания». Лидия страшный сноб и обожает командовать. А Медникову я откровенно не нравлюсь. Тогда что? Лидия дала понять, что я должна держаться рядом, пока Богдан не отыщется. А помощница Лидии намекнула, что с ее хозяйкой лучше не спорить. Кроме того, я бы и сама не хотела выпускать эту семейку из виду. Мне ведь нужно быть в курсе событий. Вдруг Богдан свяжется с ними, а я не узнаю. Только пообещай, что ты не исчезнешь и всегда будешь на связи. Потребовала Маринка: Сейчас я пришлю тебе фотографию записки со скворечником пораскинь мозгами. Как думаешь, дядь Брю поправится, когда с ним может будет поговорить? Врачи пока молчат, пожал плечами Маринка. Но если он действительно замешан в чем-то противозаконном и начнется расследование, его могут арестовать и перевести в закрытую больницу. У военных все серьезно. Так что я пока попробую вытрясти из нашей бабуси Елены Семеновны, отчего она так на него взъелась. Если узнаю, сразу дам знать. Да, и желаю тебе не спалиться. Кстати, деньги у тебя есть? У меня карточка Николя и ее телефон, так что да, есть. Но потрачу я, конечно, столько, сколько смогу отдать. Мне выплатили отпускные прошлогоднюю премию и выходное пособие. Поэтому сегодня я наконец смогу купить себе нормальную одежду, в которой не буду выглядеть как перепоясный шпагатом воздушный шарик. «А то на мне все Николькины тряпки, как говорила бабушка, в облипочку. Обещай не покупать штаны», – перебила ее Маринка. «Тем более бойфренды, только штанишки. Ты плывешь по Средиземному морю, вокруг тебя шикарная публика. Забудь об удобстве и флисовых кофтах. А то родители Богдана заподозрят, что дело нечисто. Их рафинированный сынок никак не мог обратить внимание на простушку». «Пока я плавала по Волге, меня усложнили», – заверила Вероника. Целая рота гламурных девушек несколько дней промывала мне мозги. Теперь я умею пользоваться хайлайтером и знаю, кто такой Дженни Чапалетти. Так что можешь за меня не волноваться. Правильные тряпки я выберу в два счета. Все, я отключаюсь. А то уже поздно, магазины скоро закроются. Еще одно, остановил ее Маринка. Когда будем звонить друг другу, давай сразу подключать видео. Мне важно видеть в каком-то настроении. Хорошо? Вероника пообещала делиться с ней всем, даже выражением своей физиономии, и поспешно отключилась. Бутики на «Золотой принцессе» издали выглядели, как подсвеченные изнутри драгоценные ларцы. Несмотря на то, что лайнер только что отплыл, пассажиры сновали всюду, взволнованные и оживленные. Приподнятое настроение витало в воздухе, подобно аромату легендарных духов Жанна Пату. На один флакончик, которых уходит 336 роз и 10 тысяч лепестков жасмина. Оказалось, что Вероника зря бы хвалилась, в два счета выбрать тряпки у нее не получилось. Если бы она выбирала их для Вероники Вероники, то проблем не возникло бы. Но они предназначались Веронике Николь. И поэтому приятный шопинг обернулся миллионом терзаний. В конечном итоге она купила платье, сарафан, две пары обуви и маленькую веселую сумочку, которую можно было носить на боку, надев через голову. Когда Вероника вернулась в номер после шопинга, Есть непривычки и сразу же захотелось лечь и уснуть. Но тут позвонила Наташа с сообщением, что через полчаса семейство Медниковы отправляется на ужин. Они просят ее присоединиться. «Ты никогда не выглядела так хорошо», — сообщила Вероника своему отражению в зеркале, надев новые платья, новые туфли и соорудив прическу в стиле Холли Голлайтли. У нее даже появилась предательская мысль сделать селфи и кому-нибудь отправить. «Только кому?» Разве что Святославу? Мысль о Святославе вызвала в ее душе смутное беспокойство, и тут она вспомнила про мультики, сюжеты которых обещала представить ему в самое ближайшее время. «Сяду после ужина и сочиню что-нибудь», — пообещала она себе, и сделала еще несколько оборотов перед зеркалом. Потом подумала о Николь, которая в эту самую секунду, возможно, стонет от жажды и голода в страшном темном подвале, полном слезняков, и втянула голову в плечи. А что если взять и выложить все Медникову как на духу? неожиданно подумала она. Нет, бессмысленно. он не станет искать Николь, на что она ему сдалась. Он уже наверняка и так подключил все свои связи для поисков сына. Если Богдан отыщется, возможно, вместе с ним отыщется и Николь, если они, конечно, вместе, а если нет. Когда она вышла из номера, то столкнулась в коридоре с двумя разряженными старушками, одна из которых носила шляпку с цветами и удивительно напоминала царствующую английскую королеву. Старушки говорили по-русски, обсуждая, куда отправиться развлекаться – в казино или на шоу иллюзионистов. Вероятнее всего, их снарядили в путешествии состоятельные дети, и те решили повеселиться от души. Улыбнувшись в качестве приветствия, Вероника прошла мимо них к лестнице, сиявшей огнями. Спускаясь вниз, она чувствовала себя героиней бродвейской мелодии, которая вот-вот протянет руку Фред Астер. Желание по-детски порадоваться новым впечатлениям боролось в ее душе со страхом, виной и чувством долга. Вместо Астра внизу ее поджидала Наташа, переодевшаяся в приятный глазу костюм, но все с тем же хвостиком на затылке. «Медниковы ужинают в ресторане а-ля Картен, я провожу», сказала она, совершенно не заинтересовавшись ни новым платьем Вероники, ни ее прической. Вероятно, выработала стойкий иммунитет к чужим деньгам, нарядам и амбициям. Наташа Веронике нравилась. Окажись сама, она на службе у Лидии и хотела бы держаться именно так, со спокойным достоинством и уверенностью в том, что все свои обязанности выполняет на пятерку. Не успели девушки сделать и пара шагов, как зазвонил Наташа на телефон. Она приостановилась, чтобы достать его, но проходивший мимо турист толкнул ее под локоть, и она уронила сумочку. Та открылась, а все ее содержимое широким веером разлетелось по ковру. Телефон вибрировал и прыгал между тюбиком гигиенической губной помады, упаковкой бумажных платков и прочей женской мелочевкой. Выделялся здесь только маленький пузатый флакончик духов с золотой бабочкой на крышке. Вероника бросилась помогать Наташе, которая торопилась ответить на звонок, взяла флакон в руки и машинально понюхала. Легкие цитрусовые ароматы еще что-то терпкое, божественное. Наверное, эти духи маленькая Наташа на тайна, подумала Вероника. Лидия, скорее всего, велит ей одеваться сдержанно и не выделяться. Чем же себе тогда порадовать? Единственное, что остается, это приятные женские мелочи. Тут же Вероника вспомнила и о том, что сама она постоянно таскает в сумочке какую-то пахучую фигню. По-другому и не скажешь. Хорошо, что Николь тоже не лыком шит. Она пользуется малоизвестными, но дорогими духами с запахом фиалок, нежным и изысканным. Надо будет обязательно переложить их из чемодана в сумочку. «Да, конечно, мы уже идем, мы близко», — сказала Наташа, услышав резкий голос Лидии. Она поблагодарила Веронику за помощь и, снова повесив сумочку на плечо, проинформировала. «Брат Леонида Филипповича художник, работает в стиле гиперреализм, это когда картина точь-в-точь -точь похожа на фотографии. Его жена Жанна — литератор, организатор поэтического фестиваля «Серебряный лист». Может быть, слышали?» «Нет», — покачал головой Вероника. В своей любви к поэзии я застрял где-то между Тютчевым и Мандельштамом. Метниковы уже стояли у входа в ресторан, замешкавшись на пороге о чем-то споре. Вероника замедлила шаг, чтобы не мешать им. «Я понимаю, Лида, ты, туристы, на дно корабля это слишком», — с говорил Леонид Филиппович. «Не называй меня Лидой, звучит как название рыбы». «Какой рыбы?» — удивился тот. «Ты постоянно придумываешь что-нибудь для того, чтобы меня уколоть». «Знаешь же, что я ненавижу твои подколы!» Увидев Веронику, Лидия осеклась. «Вот и ты!» — сказала она без всякого выражения. «Надеюсь, владелица языковых школ не питается гамбургерами и понимает толк в итальянских блюдах?» Веронике захотелось ответить какой-нибудь остротой, но в голову решительно ничего не приходило. Поэтому она промолчала. Ресторан оказался похожим на аквариум, здесь были огромные стеклянные окна, в которых плескалось темно-вечернее море, и зеркальные потолки, отражавшие хрусталь, бронзу и позолоту, находившиеся внизу. Как только все расселись за большим круглым столом, галантный официант запорхал вокруг, размахивая салфеткой. — Ну и где твой любимый братец? — спросила Лидия, раскрыв меню и глядя поверх него на мужа. — Оставь свой тон. Я обещал матери наладить с Эдиком отношения и поклялся, что мы вместе проведем отпуск. «Очень удобно», — фыркнула Лидия. «Свалить все на бедную Эльзу. Это твоя личная слабость, не отрицай». «Какую слабость имеешь в виду?» «Увлечения своей родней, родословные генеалогическими ветвями. Раскопки архивов и жуткие фотографии старых кладбищ, над которыми ты трясешься, как вампир, над плюшевым гробом». Вероника вежливо опустила глаза в меню, где имелся раздел на русском языке, что сильно облегчало процесс выбора. «Смотри, идут» произнес Медников приподнятым тоном. Этот тон лучше всего демонстрировал, что при жены с женой ее возмущение не имеют для него ровным счетом никакого значения. Вероника с трудом оторвалась от созерцания фотографии морских гребешков соусом из зеленого маринада, кедровых орешков и синей редьки. Подняла голову и увидела пару, направляющуюся к их столику. Эдуард оказался младше брата лет на 15 и выглядел франтом. На нем были светлые вельветовые брюки, синяя рубашка, легкий пиджак и галстук с фуляровым узором, которые так подходили друг к другу, будто Дольче и габана четыре руки собирали этот комплект. Он был высок, субтилен и эффектно пострижен. Одна вывеленная прядь волос на макушке немедленно давала понять, что перед вами не просто гражданин, а человек искусства. Об этом же говорили и кольца на длинных пальцах, которые удивительно ему шли. Если что и роднило Эдуарда с братом, так это ярко-глубые глаза, от взгляда которых у Вероники по спине пробежали мурашки удовольствия. блиставшая особой красотой Жанна выглядела немногим старше Вероники, но что касается женских форм, могла дать ей сто очков вперед. Одержалась так, будто обладала внешностью сирены, способной завлечь в свои сети любого морячка. Ее распущенные черные волосы блестели, как нефть. Серебристое платье переливалось, обрисовывая все выпуклости и впадинки тела. Близкопосаженные карие глаза, соболиные брови и крупный с горбинкой нос лишали ее лицо миловидности, но при этом делали его удивительно оригинальным. Эдуард наверняка писал портреты жены, и Веронике сразу же захотелось на них посмотреть. Вероятно, это Жанна та еще штучка. Медников поднялся на ноги и обнял брата, а Жанничина поцеловал руку потом указал на Веронику, представив ее как новую подругу Богдана. Лидия поздоровалась преувеличенно любезно, одарив вновь прибывших улыбкой Нагайна. После общего бестолкового усаживания и обмена репликами, Леонид Филиппович принялся расспрашивать брата о его делах, а Вероника, которая планировала держать ушки на макушке, неожиданно для себя засмотрелась на других туристов и погрузилась в свои мысли. Это был такой красивый момент, лайнер размером со средневековый замок плывет по темному морю, сверкая огнями. И она сама в шикарном ресторане, в вечернем платье, сидит среди едва знакомых людей, скрываясь от убийцы с черной татуированной розой. Леденящая душа ситуация. В тот миг, когда мысли Вероники вышли на новый виток, и она почувствовала себя крохотной песчинкой мироздания, Лидия сказала прямо ей в ухо. «Ненавижу официантов. то снуют рядом, как тараканы, а когда надо, не дозовешься». Вероника вздрогнула, заметив, что за столом все сидят, уставившись в свои меню. «Раз кругом волны, есть смысл заказать дары моря», — хозяйским тоном заявил Леонид Филиппович. «Так, посмотрим. Вот раздел «Рыбные блюда».» Он углубился в меню, некоторое время молча читал, потом вдруг хмыкнул и, не поднимая глаз, пробормотал. Ага, понял. Лида Ставрида. Вероника не удержалась и против воли хихикнула. Эдуард и Жанна незаметно переглянулись. Ненавижу твой юмор, прошептала Лидия с отвращением и тут же обратилась к вовремя подошедшему официанту на беглом английском. А что же ты? Не заказал треску или креветки? Спросил Леонид Филиппович у невестки, заметив, что та ограничилась овощным салатом и вином. «С недавних пор я вегетарианка», – Жанна улыбнулась таким сдержанно победоносным видом, будто бы сообщала о своем высоком титуле. Вероятно, в ее понимании вегетарианство было уделом избранных, самых лучших и продвинутых людей на планете. Лидия подняла глаза и медленно моргнула. «Придерживаешься нетрадиционной пищевой ориентации?» – уточнила она. «Надеюсь, ты и принимаешь витамин В12? Без него твой язык может покрыться язвами». Жанна бросила на Лидию раздраженный взгляд, явно желая, чтобы это именно ее язык немедленно покрылся язвами. Медникову тоже не понравилось, что жена разбрызгивает яд. Он посмотрел на нее пристально, как полицейский, который из-под воли показывает дебаширам свой пистолет, чтобы утихомерить их, не поднимая лишнего шума. Ничего особенного в моем питании нет, с едва заметным вызовом сказала Жанна. «Кстати, сок алоэ, который вы достали из сумочки, продается в магазинах для вегетарианцев». Лидия приподняла брови, отвинтила крышку и, сделав крохотный птичий глоток, ответила. «Ты ведь не думаешь, что я заказываю товары в интернет-магазинах?» «Просто, к слову, пришлось», – пожала плечами Жанна. Вероника не очень хотела есть, потому что жутко устала за сегодняшний день. Но быстро сделать заказ, откинуться на спинку стула и расслабиться – не представлялось возможным. Ресторан был пафосным, в другой бы идеи не пошла, поэтому описание каждого сложно сочиненного блюда приходилось читать крайне вдумчиво. В конце концов, Вероника заказала себе суфле из креветок, картофельные крокеты с моцареллой и маринованную свеклу с ломтиками груши. Величину порции угадать было невозможно. Веронике не раз приходилось видеть горки авторских салатиков, которые помещались на одной вилке. Впрочем, а чего волноваться? Если ночью вдруг заурчит в животе, в каюте имеется холодильник, который наверняка набит съестным. Кроме того, вряд ли все рестораны и буфеты закрываются раньше полуночи. Скорее всего, некоторые вообще работают круглосуточно. «Послушай, а что ты так торопился рассказать мне о приличной встрече?» – спросил Леонид Филиппович, посмотрев на брата поверх бокала минеральной воды. «Я имею в виду о своих планах». На лице Эдуарда промелькнуло сложное чувство, смесь растерянности и досады. Вероника поняла, что он рассчитывал на разговор тет-а-тет, -тет, но он тут же взял себя в руки и немного картинно пожал плечами. «Просто хотел поделиться, подумывая открыть собственную галерею». «Собственную?» – тотчас переспросила Лидия с и Фаина Раневской. «То есть на собственные деньги? Очень смелый план». Жанна протянула руку к бокалу, который стоял довольно далеко от нее, И, пошевелив пальцами, потребовала. «Бокал, иди сюда!» Эдуард оторвал зад от стула и помог жене завладеть искомой посудиной. Жанна откинулась назад и улыбнулась уголком рта. Но Вероника заметила, что во взгляде, который она бросила на мужа, промелькнула благодарность, смешанная с обожанием. «Агент по недвижимости нашел пару неплохих местечек. Я хотел с тобой посоветоваться», — продолжал Эдуард довольно непринужденно. Вероника следила за ним жадным любопытством, хотя она и не особо жаловала выпендрежных мужиков. Этот был каким-то интересным. Жизнь научила ее разбираться в людях, и в общих чертах она довольно быстро понимала, чего можно ждать от того или иного персонажа. Но сейчас перед ней сидела творческая личность с лукавой искоркой в глазах, и Вероника не смогла эту личность расколоть с лету. «У тебя есть фотографии? После ужина покажешь мне». — откликнулся Леонид Филиппович с энтузиазмом. Бросив взгляд на Лидию, Вероника увидела, что та положила руку под подбородок и угрожающе шевелит бровями. Вероятно, готовится сделать очередное ценное замечание. А ей сейчас так не хотелось стычек и скандалов. Чтобы не дать Лидии высказаться, она воскликнула. — Боже, какие у вас удивительные украшения, особенно браслет. Он такой блестящий. Чудо просто. Приятно, когда муж делает дорогие подарки. Присоединилась Жанна и посмотрела на Медникова-старшего с уважением. «У вас хороший вкус?» «Я только финансист», — возразил Леонид Филиппович. «Ну, просто ради справедливости говорю. Совсем ничего не смыслю в бирюльках. Лидия выбирает, а я плачу. Так у нас в семье все устроено». Лидия, которая слегка сбили с толку, машинально потрогала свой браслет и фыркнула. Тут принесли еду, и все притихли, приступив к ужину. Веронике очень понравилось суфле, оно было воздушным, но таким крошечным, что всего через минуту во рту остался только сливочный вкус и далекий отзыв к петрушке. Она покосилась на тарелку Лидии, которая натрез отказалась от даров моря, и теперь резала аппетитную курицу в темно-коричневой шкуре, обсыпанную иголочками розмарина и припудренную красным перчиком. Несмотря на ненавистных родственников, аппетит она, судя по всему, не потеряла. На море тем временем опускалась ночь, и застекленную часть ресторана стала похожа на огромный темный экран. Только темнота была не мертвая, а многослойной и глубокой. За ней угадывались километры воды, ходившей вверх и вниз тяжелыми волнами. Леонид Филиппович и Эдуард заговорили о каких-то родственниках, а потом перекинулись на прадедушку и принялись обсуждать его воинские подвиги. — Опять гражданская война? — процедила Лидия с отвращением. — Ненавижу. «А, по-моему, это так мило искать свои корни», – протянула Жанна, наколов на вилку зеленую горошину. Немного поразглядывала ее, после чего отправила в рот и принялась медленно разжевывать. «Искать корни, может быть, и мило, только я не понимаю, зачем их выкапывать», – раздул ноздри Лиди. Лидия. «Половина стен в нашем доме увешана чьими-то портретами, и все эти люди похожи друг на друга. Свихнуться можно». «А почему Мила и Николь сегодня одна?» Спросила Жанна, откинув назад свои роскошные волосы. «Да, в самом деле», — неожиданно подхватил Эдуард, отвлекшись от беседы с братом. «Богдан разве не с вами?» «Он должен присоединиться к нам позже. По крайней мере, мы на это надеемся, верно, молодая леди?» Медников-старший строго и пытливо посмотрел на Веронику. «Он мне не звонил и сообщений не присылал». К сожалению, сообщила так. «Тогда, возможно, он звонил Кристине». «Овсянкиной», – ласково строгим тоном продолжал допытываться Леонид Филиппович. Вероника знала, кто такая эта Овсянкина. Богданова подруга детства, одноклассница, сидевшая с ним за одной партой и прорвавшаяся в его взрослую жизнь. Бойкая, самоуверенная, даже нахальная, она лезла во все его дела и часто звонила. Та самая лучшая подруга, которая может всю жизнь дремать, как вирус, но при благоприятных обстоятельствах внезапно активизироваться. Николь много про нее рассказывала, овсянки навела колонку в популярном женском журнале, подписываясь о Чумелая Ручка. Кроме того, у нее был раскрученный блог, рассказывающий о жизни хрупкой девушки в этом жестоком мире. К слову, сказать хрупкая девушка так ловко отбивала рекламодателей у других блогеров, что в узких кругах получила кличку Челюсти. — Я не общаюсь с Кристиной, — сдержанно ответила Вероника, лихорадочно с чего это вдруг Медников помянул блогершу. Но уже через минуту ситуация прояснилась. «Если я не ошибаюсь, вы собирались в этот круиз четвером», – вмешалась в разговор Лидия. «Вы с Боги и Кристина со своим парнем?» «Лично я ни о чем с ней не договаривалась», – сказала Вероника просто для того, чтобы не молчать. «Вот только этого ей не хватало. Сюрприз за сюрпризом. Не лайнер, а какой-то караван-сарай. Если она правильно помнит, Николь и Кристина несколько раз встречались». Если эта очумелая ручка здесь, то рано или поздно она объявится, и тогда последует молниеносное и наверняка скандальное разоблачение. «Мы уже связывались с Кристиной. Она не знает, где боги», — объяснила Лидия. Однако пообещала расспросить друзей. У нее отличные связи. «Кристина не знает, Николь не знает, и вы не знаете». Жанна быстро суммировала сказанное и теперь переводила тревожный взгляд «Следи на Леонида Филипповича и обратно». Как будто Богдан был для нее любимым членом семьи, и она страшно пеклась о его благополучии. «Он некоторое время не выходит на связь», — подтвердил Медников-старший. «Но есть шанс, что Богдан осчастливит нас своим появлением в одном из портов. Я уже говорил...» «Может быть, он просто махнул куда-нибудь на своей новой машине», — предположил Эдуард. «Ты сам говорил, у него полно друзей в Питере». — Отпадает, его машина в ремонте, так что Богдан в последнее время разъезжал на такси, — ответил Леонид Филиппович. Вероника скорее почувствовала, чем услышала нотки неудовольствия в его голосе. Ему явно не хотелось обсуждать сына, и он тут же переключился на другую тему, всем корпусом развернувшись к Жанне. — Ну-с, дорогая мадмуазель, а как там проживать стихи? — Эдик сказал, у тебя фестиваль на носу. Сколько публики удается собрать? «Нас интересует качество зрителя», — ответила Жанна, выпрямившись на стуль. Глаза ее загорелись тем нехорошим огнем, который сопровождает долгие фанатичные монологи. Калибр зрителя. Вероники мгновенно пришли на ум раки из монолога Жванецкого. «Маленькие по три рубля, большие по пять». Но шутить вслух в такой возвушенный момент она, конечно, не рискнула. «Под крылышком моей жены собралось много настоящих талантов». Посмеиваясь, смешался Эдуард. Они целый год соревновались, и теперь Жанне предстоит решить, кто из них лучше всех рифмует слова. «Боже мой, ну, хватит нести всякую чепуху», — возмутилась та. «Поэзия, как сказал Роман Ролан, заключается не в ритмическом сочетании слов погремушек. Так могут считать только люди наивные и присыщенные. Поэзия в духе, которая охватывает широкий горизонт. Лидия принялась хрустом жевать кусочек сельдерея, всем своим видом демонстрируя безразличие к Ромену Ролану. И когда Жанна сбилась и уставилась на нарушительность успокойствия, та раздраженно спросила. «У нас семейный ужин или агитационный митинг?» «Извините», — сказала Вероника, доставая из сумочки тренькнувший телефон. «Я должна ответить на сообщение».